Метапсихологическое дополнение к теории сновидений. 1917-1915 годы. У нас будет возможность по разным поводам убедиться, насколько выгодно в наших исследованиях привлекать для сравнения известные состояния и психические феномены, которые можно понимать как нормальные прообразы болезненных проявлений. К ним относятся такие аффективные состояния, как печаль и влюблённость, но также состояние сна и феномен сновидения. Мы не привыкли подолгу задумываться над тем, что каждую ночь человек сбрасывает с себя покровы, которые он надел поверх своей кожи. И кроме того, дополнительные приспособления органов своего тела Если заменами ему удалось восполнить его недостатки: очки, искусственные волосы, зубы и так далее. Можно добавить, что отправляясь спать, он совершенно аналогичным образом разоблачает свою психику, отказываясь от большинства своих психических завоеваний. И таким образом С обеих сторон чрезвычайно близко подходит к ситуации, которая была исходным пунктом его жизненного развития. В соматическом отношении сон представляет собой реактивацию пребывания в утробе матери с соблюдением условий покоя, тепла и отсутствия раздражителей. Более того, многие люди во сне вновь принимают эмбриональное положение тела. Психическое состояние спящего характеризуется чуть ли не полным уходом из окружающего мира и исчезновением всякого интереса к нему. Когда исследуешь психоневротические состояния, возникает необходимость подчёркивать в каждом из них так называемую временную регрессию, степень присущей ему инверсии в развитии. Фрейд сделал к названию следующее примечание: Обе последующие статьи взяты из сборника, который я сначала хотел опубликовать отдельной книгой под названием Подготовительные работы по метапсихологии. Они следуют за работами, опубликованными в третьем выпуске международного журнала врачебного психоанализа. Влечение и их судьбы, вытеснение, бессознательное содержатся в данном томе. Цель этой серии прояснение и углубление теоретических гипотез, которые можно было бы положить в основу психоаналитической системы. Можно выделить две таких регрессии: регрессию в развитии я и регрессию в развитии либидо. Последняя в состоянии сна доходит до восстановления примитивного нарциссизма. Первое до ступени галлюцинаторного удовлетворения желания. То, что мы знаем о психических особенностях состояния сна, стало известным, разумеется, благодаря изучению сновидений. Хотя сновидение и показывает нам человека таким, каким он бывает, когда не спит, при этом оно всё же не может не выдать нам также свойства самого сна. Благодаря наблюдениям мы познакомились с некоторыми особенностями сновидения, которых вначале не могли понять. А теперь без большого труда можем классифицировать. Так нам известно, что сновидение абсолютно эгоистично, а в человеке, играющем в его сценах главную роль, всегда можно распознать самого сновидца. Ведь нарцизм и эгоизм совпадают по смыслу. Словом, нарцизм только подчёркивается, что эгоизм феномен тоже либидинозный. Или, выражаясь иначе, нарцизм можно охарактеризовать как либидинозное дополнение эгоизма. Более обстоятельное обсуждение отношений между нарцизмом и эгоизмом содержится в двадцать шестой лекции по введению в психоанализ 1916-1917 годы. Столь же понятной становится и общепризнанная и считавшаяся загадочной диагностическая способность сновидения, в котором начинающийся телесный недуг нередко ощущается раньше и отчетливее, чем в бодрствовании, а текущие телесные ощущения усиливаются до гигантских размеров. Сравните толкование сновидений, 1900 год. Это усиление имеет ипохондрическую природу. Его предпосылкой является то, что весь психический котексис из внешнего мира был перенесён на собственное я. И оно позволяет теперь заранее распознать телесные изменения, которые в бодурствующей жизни ещё какое-то время оставались бы незамеченными. Сновидение показывает нам, что произошло нечто такое, что намеревалось нарушить сон. и позволяет понять, каким образом можно защититься от этого нарушения. В конце концов, спящему снится сон, и он может продолжать спать. Вместо внутреннего требования, которое должно было его занимать, возникло внешнее переживание, требование которого было выполнено. Таким образом, сновидение также представляет собой проекцию. вынесение наружу внутреннего процесса. Мы помним, что в другом месте уже встречались с проекцией как одним из средств защиты. Также и механизм истерической фобии сводится к тому, что индивид смог с помощью попыток бегства защититься от внешней угрозы, которая заняла место внутреннего требования влечения. Смотрите статью Бессознательная. 1915 год. Однако обстоятельное обсуждение проекции мы отложим до тех пор, когда приступим к разбору того нарциссического поражения, при котором этот механизм играет самую заметную роль. Возможно, это ссылка на пропавшую работу о паранойе. Но каким образом может случиться так, что намерение поспать испытывает помехи? Эти помехи могут исходить от внутреннего возбуждения или от внешнего раздражителя. Рассмотрим сначала менее ясный и более интересный случай помехи, возникающей изнутри. Опыт показывает нам, что возбудителями сновидения являются остатки дня, котексисы мыслей, которые не подчинились общему изъятию котексисов, и вопреки ему в известной степени сохранили лебединозные или иные интересы. В связи с этим и по поводу следующего абзаца смотрите толкование сновидений. 1900 год. Следовательно, нарцизм сна здесь заранее должен был допустить исключение. Из этого начинается образование сновидения. С этими остатками дня мы знакомимся в анализе в качестве скрытых мыслей сна, и по их сущности, равно как и вследствие ситуации в целом, должны считать их предсознательными представлениями, принадлежащими системе ПСЗ. Дальнейшее объяснение образования сновидения невозможно без определения некоторых трудностей. Нарцизм состояния сна означает изъятие контеккса у всех объектных представлений, а также у их предсознательных и бессознательных компонентов. Стало быть, если остатки дня остались катактированными, то следует усомниться в том, что ночью они приобретают так много энергии, чтобы силой привлечь к себе внимание сознания. Скорее можно предположить, что сохранившийся у них катаксис намного слабее, чем катаксис, который был им присущ в течение дня. Анализ избавляет нас здесь от дальнейших умозрительных рассуждений. доказывая нам, что эти остатки дня должны получить подкрепление из источников БСЗ импульсов в лечении, если они должны выступать в качестве элементов, образующих сновидение. Эта гипотеза не встречает пока никаких затруднений, ибо мы должны полагать, что цензура между ПСЗ и БЗ весьма ослаблена, и следовательно, сообщение между двумя системами облегчается. Но нельзя умалчать и о другом сомнении. Если нарциссическое состояние сна повлекло за собой изъятие всех котексисов систем БСЗ и ПЗ, то отпадает также возможность того, что предсознательные остатки дня получают подкрепление от бессознательных импульсов влечений, которые сами уступили свои котексисы я. Теория образования сновидений приходит здесь к противоречью, или её приходится спасать посредством изменения гипотезы о нарцизме сна. Такое же ограничивающее предположение, как выявится позднее, неизбежно и в теории деменция Бреакс. Оно может означать только одно. Вытесненная часть системы БЗ не подчиняется желанию спать, исходящему от я. сохраняет полностью или частично свой катексис и вообще вследствие вытеснения обрела известную степень независимости от я. В соответствии с этим в течение ночи должна сохраняться некоторая сумма затрат на вытеснение контур катексиса, чтобы совладать с угрозой, исходящей от влечения, хотя из-за недоступности всех путей к высвобождению аффекта и к моторике степень необходимого контркатексиса может оказаться существенно сниженной. Толкование сновидений, 1900 год. Поэтому мы изобразили бы ситуацию, ведущую к возникновению сновидения, следующим образом. Желание во сне пытается изъять все посланные от Яко Тексисы и создать состояние абсолютного нарцизма. Это всегда удаётся сделать только отчасти, ибо вытесненная в системе БСЗ не подчиняется желанию спать. Следовательно, должна сохраняться часть контркатексиса и оставаться, пусть и не в полной мере, цензура между БСЗ и ПСЗ. Насколько распространяется власть я? Обе системы лишаются катексисов. Чем сильнее к аффексисе влечение в БСЗ, тем лабильнее сон. Нам известен также крайний случай, когда я отказывается от желания спать, поскольку чувствует себя неспособным сдержать высвободившиеся во время сна вытесненные побуждения. Другими словами, когда оно отказывается от сна, потому что боится своих сновидений. Позднее Эта ссылка также неясна. Мы сможем оценить все важные последствия гипотезы о сопротивляемости вытесненных побуждений. Теперь же проследим ситуацию при образовании сновидения дальше. В качестве второго вторжения в нарцизм. Первое это сопротивляемость вытесненных побуждений. Мы должны рассмотреть упомянутую выше возможность того, что и некоторые из дневных предсознательных мыслей также оказываются резистентными и сохраняют часть своего контекса. По существу оба случая могут быть идентичными. Резистентность следов дневных впечатлений может объясняться уже существующей в бодрствующей жизни связью с бессознательными побуждениями. Или же дело обстоит не столь просто, и не совсем опустошённые следы дневных впечатлений только в состоянии сна вступают в связь с вытесненным материалом благодаря облегчённой коммуникации между БЗ и ПЗ. В обоих случаях совершается решающий шаг вперёд в образовании сновидения. В сновидении формируется предсознательное желание. выражающее бессознательный импульс в материале предсознательных остатков дня. Это желание сновидения следует строго отличать от остатков дня. Его не могло быть в бодрствующей жизни. Оно уже может проявлять иррациональный характер, присущий всему бессознательному, когда его переводят в сознательное. Желание сновидения также нельзя смешивать с побуждениями, которые, возможно, но разумеется не обязательно, находились в предсознательных скрытых мыслях сна. Но если такие предсознательные желания существовали, то желание сновидения присоединяется к ним в качестве самого действенного подкрепления. Речь идёт о дальнейших судьбах этого импульса желания, который образовался в ПСЗ. в виде желания сновидения. Фантазии исполняющие желания и по сути заменил бессознательное требование влечения. Разум подсказывает нам, что это может быть реализовано тремя разными способами. Либо путём, который был бы обычным в состоянии бодрствования, когда из ПЗ импульс проникает в сознание, либо в обход СЗ он создаёт себе непосредственный моторный отвод. либо избирает неожиданный путь, который мы действительно можем установить благодаря наблюдению. В первом случае он превратился бы в бредовую идею, содержание которой составляет исполнение желания, но в состоянии сна этого никогда не происходит. Будучи так мало знакомы с метапсихологическими условиями душевных процессов, мы можем, пожалуй, извлечь из этого факта намёк на то, что полное опустошение системы делает её малочувствительной. Второй случай, то есть непосредственный моторный отвод, следует исключить по тому же принципу. Ибо доступ к двигательной сфере обычно находится в некотором отдалении от цензуры сознания, но как исключение его можно наблюдать в виде сомнобулизма. Принцип невозбудимости некатактированных систем. По-видимому, встречается ещё в нескольких местах в более поздних сочинениях Фрейда. Например, в работе По ту сторону принципа удовольствия, 1920 год. Страница 240 ниже, в конце очерка О чудо блокноте, 1925 год. В неврологических терминах этот принцип излагается ещё в проекте 1895 года. В нём в части первой раздела Переживание удовлетворения Фрейд констатирует, что количеству из нейрона проще перейти в котектированный, нежели в некотектированный. А в разделе Анализ сновидений он применяет эту гипотезу как раз к проблеме моторного отвода в сновидениях. о котором идёт речь в приведённом выше пассаже. Он говорит: сновидения лишены моторного отвода, а также в большинстве случаев моторных элементов. Человек в сновидении парализован. Самое удобное объяснение этой особенности состоит в упразднении спинального предкотексиса. Моторное возбуждение не может преодолеть барьер, когда нейроны не котектированы. Несколькими абзацами ниже он говорит об обратном потоке в случае галлюцинаторных по своему характеру катексисов в сновидении, что опять-таки соответствует идее, высказанной в конце процитированного абзаца. Мы не знаем, какие условия ему содействуют и почему он не встречается чаще. То, что действительно происходит при образовании сновидения, представляет собой весьма удивительное и совершенно непредвиденное решение. Процесс, начавшийся в ПСЗ и подкреплённый благодаря БСЗ, идёт обратным путём через БСЗ к восприятию, навязывающемуся сознанию. Это регрессия, третья фаза образования сновидения. В качестве резюме повторим предыдущее. Подкрепление ПСЗ остатков дня со стороны БСЗ возникновение желания сновидения. Такую регрессию мы называем топической, в отличие от вышеупомянутой временной или генетической. Они не обязательно должны всегда совпадать, но в нашем примере так именно и происходит. Разворот течения возбуждения от ПСЗ через БСЗ к восприятию одновременно есть возврат К ранней стадии галлюцинаторного исполнения желания. Из толкования сновидений известно, каким образом происходит регрессия предсознательных остатков дня при образовании сновидения. При этом мысли превращаются в преимущественно зрительные образы. То есть словесные представления сводятся к соответствующим предметным представлениям. И в целом это происходит так, словно в этом процессе учитываются прежде всего изобразительные возможности. После произошедшей регрессии в системе БСЗ остаётся ряд котексисов. Котексисы предметных воспоминаний, на которые первичный психический процесс воздействует до тех пор, пока посредством сгущения и смещения этих котексисов несформируется явное содержание сновидения. Только там, где словесные представления в остатках дня бывают свежими, актуальными остатками восприятий, а не выражением мыслей, с ними обходятся как с предметными представлениями, и они сами по себе подвергаются сгущению и смещению. Отсюда приведённое в толковании сновидений и с тех пор со всей очевидностью подтверждённое правило что слова и фразы в содержании сновидения не образуются заново, а лишь строятся по образцу слов и речей предшествующего дня или иных свежих впечатлений, в том числе и из прочитанного. Весьма примечательно, насколько мало работа сновидений придерживается словесных представлений. Она в любое время готова заменять одни слова другими. пока не найдёт того выражения, которое предоставит самую благоприятную возможность для пластичного изображения. Учёту изобразительных возможностей я также приписываю факт, который подчёркивал Зилберр 1914 год, и которому он, возможно, придавал слишком большое значение. что некоторые сновидения допускают одновременно два верных и всё же по существу различных толкования. Одно из которых Зильберр называет аналитическим, а другое анагогическим. В таких случаях речь всегда идёт о мыслях весьма абстрактного свойства, которые должны доставлять большие трудности изображению в сновидении. Для сравнения представим себе задачу заменить иллюстрациями передовицу политической газеты. В таких случаях работа сновидения должна сначала заменить текст абстрактных мыслей более конкретным, который каким-то образом связан с ним через сравнение, символику, аллегорические намёки, но лучше всего генетически, и который теперь вместо него становится материалом для работы сновидения. Абстрактные мысли подлежат так называемому а нагогическому истолкованию, которое нам при толковании найти проще, чем собственно аналитическое. Согласно верному замечанию Ранка, некоторые сны пациентов, подвергающихся аналитическому лечению, представляют собой лучшие образцы для понимания таких снов, допускающих несколько толкований. По поводу анагогических толкований, смотрите также дополнение, сделанное Фрейдом в 1919 году к толкованию сновидений. В этом пункте проявляется важнейшее различие между работой сновидения и шизофренией. При шизофрении предметом переработки посредством первичного процесса становятся сами слова, в которых была выражена предсознательная мысль. В сновидении переработке подвергаются не слова, а предметные представления. которым были сведены слова. Сравните бессознательное. 1915 год. В сновидении ведома топическая регрессия, шизофрения? Нет. В сновидении сообщение между ПСЗ-катексисами слов и БСЗ-катексисами предметов свободно. Для шизофрении характерно то, что оно перекрыто. Впечатление от этого различия ослабляется как раз благодаря толкованию сновидений, которым мы занимаемся в психоаналитической практике. Выявляя течение работы сновидений, прослеживая пути, которые ведут от скрытых мыслей к элементам сновидения, раскрывая, как используется двусмысленность слов, и демонстрируя словесные мостики между различными группами материала, толкование сновидений производит впечатление то остроты, то шизофрении и заставляет нас позабыть, что все операции со словами являются для сновидения лишь подготовительной работой к предметной регрессии. Завершение процесса сновидения состоит в том, что регрессивно преобразованная, переработанная в фантазию желание содержания мыслей осознаётся в виде чувственного восприятия. При этом оно подвергается вторичной переработке, которой подлежит любое содержание восприятия. Мы говорим, что желание сновидения галлюцинируется и в качестве галлюцинации обретает веру в реальность своего исполнения. Именно с этой заключительной частью образования сновидения связана наибольшая неопределённость. для прояснения которой мы и хотим сравнить сновидения с родственными ему патологическими состояниями. Образование фантазии и желания и её регрессия к галлюцинации самые важные части работы сновидения. Однако они присущи не только ему одному. Напротив, они встречаются также в двух болезненных состояниях: при острой галлюцинаторной спутанности аменсии, мэнерта и в галлюцинаторной фазе шизофрении. Также и далее в данной работе под аменсией следует понимать это состояние. В галлюцинаторном делирии при аменсии легко распознать фантазию желания, зачастую полностью упорядоченную, подобно прекрасной грёзе. Можно было бы вообще говорить о галлюцинаторном психозе, выражающем желание, и приписать его сновидению точно так же, как и о менции. Бывают также сновидения, состоящие исключительно из весьма содержательных, неискажённых фантазий и желаний. Сравните толкование сновидений. 1900 год. Галлюцинаторная фаза шизофрении изучена не столь хорошо. Как правило, кажется, что она имеет комбинированный характер, но в сущности, пожалуй, соответствует новой попытке восстановления путём возвращения лебединозного котексиса к объектным представлениям. В качестве первой такой попытки в статье Бессознательное 1915 год мы познакомились с гиперкотексисом словесных представлений. Я не могу привести для сравнения другие галлюцинаторные состояния при разнообразных патологических проявлениях, поскольку не располагаю личным опытом и не могу использовать опыт других. Уясним себе, что галлюцинаторный психоз, выражающий желание в сновидении или каким-либо другим способом, осуществляет две совершенно разные функции. Он не только доводит до сознания скрытые или вытесненные желания, но и с полной верой представляет их исполненными. Важно понять это совпадение. Отнюдь нельзя утверждать, что бессознательные желания должны приниматься за реальность после того, как они однажды стали осознанными, потому что наше суждение, как известно, вполне способно отличать действительность от самых интенсивных представлений и желаний. Напротив, есть все основания предположить, что вера в реальность связана с восприятием с помощью органов чувств. Если какая-нибудь мысль нашла путь к регрессии к бессознательным следам объектных воспоминаний и оттуда к восприятию, то её восприятие мы считаем реальным. Это указание принадлежит Брейеру. Смотрите примечание к разделу 1, его теоретической статьи к тюдам об истерии. 1895 год. По-видимому, он приписывает эту мысль Мейнерту. Следовательно, галлюцинация приносит с собой веру в реальность. Теперь возникает вопрос: что является условием возникновения галлюцинации? Первый ответ гласит: регрессия. И тем самым вопрос о возникновении галлюцинации заменяется вопросом о механизме регрессии. Ответ на него относительно сновидения не заставил бы нас долго ждать. Регрессия ПСЗ мыслей сновидения, кообразом предметных воспоминаний, очевидно является следствием притягивательной силы, которой эти БСЗ репрезентации влечений, например, Вытесненные воспоминания о переживаниях обладают для мысли облечённых в слова толкование сновидений. 1900 год. Но вскоре мы замечаем, что пошли по неправильному пути. Если бы тайна галлюцинации заключалась только в регрессии, то в результате любой достаточно интенсивной регрессии Должна была бы возникнуть галлюцинация, сопровождающаяся верой в её реальность. Но нам хорошо известно случаи, в которых регрессивное раздумье приносит в сознание очень отчётливые зрительные образы воспоминаний, которые мы, однако, ни на миг не считаем реальным восприятием. Мы можем также очень хорошо представить себе, что работа сновидения доходит до подобных образов в воспоминании. делает для нас сознательными образы, которые до сих пор не осознавались и мистифицирует нас желанием фантазии, которую мы воспринимаем как желанную, но не принимаем за реальное исполнение желания. Следовательно, галлюцинация должна быть чем-то большим, нежели регрессивное оживление собственно бессознательных образов в воспоминаний. Будем также иметь в виду, что умение отличать восприятие от представлений, которые по-прежнему живо всплывают в памяти, имеет большое практическое значение. Всё наше отношение к внешнему миру, к реальности, зависит от этой способности. Мы высказали предположение, что не всегда обладали этой способностью. И что в начале своей душевной жизни мы действительно галлюцинировали объект, приносящий удовлетворение, когда ощущали в нём потребность. Смотрите главу 7, раздел Б, толкование сновидений. Но в таких случаях удовлетворение не наступало, и неудача очень скоро должна была поддвигнуть нас к тому, чтобы создать приспособление, с помощью которого мы могли бы отличать такое восприятие желания от реального исполнения и в дальнейшем избегать его. Другими словами, мы очень рано отказались от галлюцинаторного удовлетворения желания и наладили своего рода проверку реальности. Теперь возникает вопрос: В чём состояла эта проверка реальности и каким образом сновиденью и оменсы, галлюцинаторным психозом, которые выражают желания, удаётся её устранить и восстановить старый способ удовлетворения? На этот вопрос можно ответить, если точнее, определить третью из наших психических систем систему СЗ, которую мы до сих пор строго не отделяли от ПСЗ. Ещё в толковании сновидений нам пришлось решиться на то, чтобы рассматривать сознательное восприятие как функцию особой системы, которой мы приписали некие необычные свойства, и которую с полным основанием мы наделим ещё и другими качествами. Глава 7, раздел Б. Эту систему названную там Б, мы соединим с системой СЗ, с работой которой, как правило, связано осознание. Однако факт осознания не совпадает полностью с принадлежностью к той или иной системе, ибо мы ведь знаем, что могут замечаться чувственные образы воспоминаний, за которыми мы не можем признать психической локализации в системах СЗ или Б. Однако обсуждение этой проблемы опять-таки следует отложить до тех пор, когда мы саму систему СЗ сможем сделать средоточием нашего интереса. Вероятно, снова ссылка на утерянную работу о сознании. В контексте настоящего изложения мы можем предположить, что галлюцинация состоит в контексте системы СЗ. Б. который однако возникает не извне, как обычно, а изнутри. И что условием её возникновения является такая степень регрессии, что она достигает самой системы СЗ и может при этом пренебречь проверкой реальности. Добавлю, что пытаясь объяснить галлюцинацию, мы должны рассматривать скорее не позитивную, а негативную галлюцинацию. В предыдущей статье, влечение и их судьбы, мы наделили пока ещё беспомощный организм способностью посредством восприятий создавать себе первую ориентировку в мире, различая внешнее и внутреннее по отношению к мышечному действию. Восприятие, исчезающее в результате действия, распознаётся как внешнее, как реальность. Там, где такое действие ничего не меняет, восприятие исходит изнутри собственного тела. Оно нереально. Для индивида важно, что он обладает таким признаком реальности, который одновременно означает помощь в конфронтации с ней. И ему хотелось бы располагать аналогичной силой и в отношении зачастую неумолимых требований и влечений. Сравните признаки реальности в проекте 1950 год. Часть 1. Раздел: распознавание и репродуцирующее мышление. Поэтому он прилагает такие усилия для того, чтобы перенести вовне, спроецировать всё, что доставляет ему затруднения изнутри. Сравните ниже и далее. Дальнейшее обсуждение внешнего и внутреннего в работе Отрицание. 1925 год. Написанный гораздо позднее, а также в главе 1 Недомогания культуры. 1930 год. После обстоятельного анализа душевного аппарата мы должны приписать эту функцию ориентации в мире посредством различения внутреннего и внешнего только системе SZ Б SZ должно располагать моторной иннервацией, благодаря которой можно установить, исчезает ли восприятие или оказывается резистентным. Ничего другого, кроме этого устройства, проверка реальности быть не должно. По поводу различия между проверкой актуальности и проверкой реальности, смотрите ниже. Однако Проверка актуальности нигде дальше не упоминается. Так что речь здесь, по-видимому, снова идёт об утраченной работе. Ничего более конкретного мы сказать об этом не можем, поскольку природа и принцип действия системы СЗ пока ещё слишком мало изучены. Проверку реальности мы считаем одним из важнейших институтов я. Наряду с известными нам уже цензурами между психическими системами, и надеемся, что анализ нарциссических нарушений поможет нам выявить другие подобные институты. И наоборот. Уже сейчас из патологии мы можем узнать, каким образом прекращается или выводится из строя проверка реальности, причём при психозе, выражающем желание Оменсы, мы распознаём это более определённо, чем в сновидении. Оменса это реакция на потерю, которую утверждает реальность, но которую я отрицает как невыносимую. Вслед за этим я порывает связи с реальностью. Оно оставляет систему восприятий SZ без катексиса, или, пожалуй, лучше сказать, без такого катексиса. особая природа которого ещё может стать предметом исследования. Вместе с таким поворотом устраняется проверка реальности. Желания фантазии, не вытесненные, совершенно осознанные, могут проникнуть в систему и оттуда быть признанными в качестве лучшей реальности. Такого рода изъятия можно связать с процессами вытеснения. Аменция является нам интересную картину размолвки я с одним из своих органов, который, возможно, служил ему вернее всего и был связан с ним самым тесным образом. Отсюда можно отважиться сделать предположение, что и токсические галлюцинозы, например, алкогольный делирий, следует понимать аналогичным образом. Невыносимая потеря навязываемая реальностью состоит как раз в лишении алкоголя, приём которого устраняет галлюцинации. То, что при аменции совершает вытеснение, в сновидении делает добровольный отказ. В состоянии сна человек ничего не хочет знать о внешнем мире. Реальности его не интересуют или интересует лишь постольку, поскольку принимается во внимание выход из состояния сна, пробуждение. Следовательно, он лишает коттексиса систему СЗ, равно как и другие системы: ПСЗ и БСЗ, в зависимости от того, насколько содержащиеся в них позиции повинуются желанию спать. Вместе с этой некотектированностью системы СЗ устраняется возможность проверки реальности и возбуждения, которые независимо от состояния сна прокладывали путь регрессии. обнаружит его не занятым вплоть до системы СЗ, в которой они будут считаться неоспоримой реальностью. По-видимому, здесь принцип невозбудимости некотектированных систем по отношению к СЗ Б силы не имеет. Однако речь может идти только о частичном устранении котексиса И именно в отношении системы восприятия мы должны будем допустить наличие множества условий возбуждения, которые существенно отличаются от условий возбуждения других систем. Разумеется, никоим образом не следует скрывать или приукрашивать предварительный зондирующий характер этих метапсихологических рассуждений. И только дальнейшее углубление может в известной степени подтвердить правдоподобие наших взглядов. По поводу галлюцинаторного психоза при деменции Брекокс мы делаем из своих рассуждений вывод, что он не может относиться к числу начальных симптомов заболевания. Он становится возможным только тогда, когда я больного распалось настолько, что проверка реальности уже не может предотвратить галлюцинацию. По поводу психологии процессов сновидения мы приходим к выводу, чтоб все важные особенности сновидения детерминированы условиями состояния сна. Философ древности Аристотель во всех отношениях прав в своём непритязательном заявлении, что сновидение это душевная деятельность спящего человека. Мы можем сказать: это остаток душевной деятельности, ставшей возможным благодаря тому, что нарциссическое состояние сна не удалось утвердиться повсюду без исключения. Эта фраза мало чем отличается от того, что с давних пор говорили психологи и философы, но основывается на совершенно иных представлениях о строении и действии душевного аппарата, которые выгодно отличаются от прежних своей способностью помочь нам во всех деталях понять сознание. Напоследок ещё раз окинем взглядом то значение, которое приобретает топика процесса вытеснения для нашего понимания механизма душевных расстройств. В сновидении лишение катексиса, либидо, интереса затрагивает все системы одновременно. При неврозах переноса изымается ПСЗ катексис. При шизофрении катексис БСЗ риаменции Катексис Б